Глава пятая. Этот день мог считаться потерянным. До конца его не состоялось ничего примечательного. Только неспешные прогулки по саду, в котором прятались погруженные в запустение маленькие домики. Хозяева их являлись лишь за тем, чтобы выспаться, да и то не каждую ночь. В ужин, когда над парадизмом начинали сгущаться сумерки в соответствии с установленным руточкой сценарием биологического цикла, Имели место энергичные словопрения его превосходительства галактического посла и госпожи эколога. По-видимому, они стали одной из застольных традиций. Впрочем, тоскливые выражения лица Кратова вынудило их прекратить перепалку. Энгров истолковал все по-своему и деловито с неподдельной заинтересованностью осведомился у Кратова о граничных значениях коэффициента толерантности для семигуманоидов третьего класса. Крато в поднапряг свою память и дал ему такую справку, хотя у него возникло тяжкое подозрение, что этот коэффициент нужен Энгрофу примерно как бегемоту Вейер. Затем Григорий Матвеевич поднялся, поцеловал Руточку в лоб и величественно удалился к себе. Руточкину бдительность это не усыпило, и она послала в дагонку уведомление о том. что если заметит ночью хотя бы отблеск света в его окнах, то немедленно, не сходя с места, потребует его отправки на землю, потому что по ночам спят мышата и ежата, иксинологи тоже спят. На что Энгров не брезжно через плечо ответствовал, а также поросята и котята, не исключая экологов, вместо того чтобы заглядывать в чужие окна. Руточка не нашлась, что возразить. Но лицо ее выразило такое отчаяние, что теперь уже Кратов преисполнился сочувствия. Ну что вы, Руточка, не стоит, сказал он. Вы же видите, человек увлечен своей работой. Ступайте отдыхать, Костя, обреченно ответила женщина. Это вы сейчас такой чуткий. Погляжу я на вас через месяц. Кратову не хотелось никуда уходить, но здравый смысл подсказывал, что Руточки не до него. Вздохнув, он отправился в свои апартаменты. Ему достались три комнаты по соседству с сенграфом: гостиная, рабочий кабинет и спальня, совершенно пустые и однако же носящие следы каждодневной уборки. Свазианская служба быта произнес Кратов с иронией, но старый приятель Буратино все понял буквально. "Что бы вы хотели?" спросил он из пустоты. Кратов смущенно хмыкнул. Его снова застали врасплох. Какое-нибудь освещение для начала. Пробормотал он, и тут же вспыхнули непримеченные сразу светильники в виде старинных канделябров. И что-нибудь вроде мебели. Какой стиль вы предпочитаете? Ампир, рококо, модерн? Ну, то, о чем вы сейчас подумали, трудно назвать мебелью. Возможно, это была каюта космического корабля. А теперь в голову лезут какие-то Гампсовские стулья. У вас на земле в последнее время стал популярен стиль бареаль. Я согласен. Все равно не знаю, что это такое. Могу я просить вас перейти в другую комнату? Кратов в некоторой растерянности подчинился, оставив дверь открытой. Пол и стены гостиной зашевелились. Заколыхались и с аппетитным чмоканием принялись рождать низкие округлые кресла, приземистый многоугольный стол, пышный диван цвета морской волны. Послушайте, сказал Кратов, а нельзя ли мне сюда такой же лингвар как у Григория Матвеевича? Я имею в виду мегагениус креатив и заодно хороший сообразительный кагитер средней мощности. «Лингвар, лингвар», – забормотал Буратино. «Ах, лингвистический анализатор в гуманоидно-ориентированном исполнении. Есть небольшая сложность. Необходимо снестись с эсфазианской службой информации. Так что раньше утра мы, к нашему сожалению, не сможем вам помочь». «Меня это вполне устроит», – удовлетворенно сказал Кратов. «Тогда перейдите, пожалуйста, в гостиную, а мы займемся спальней». В гостинной Крата вплюхнулся в кресло и с изумлением обнаружил возле подлокотника свой багаж — контейнер со всякой сентиментальной ерундой, личной библиотекой и любимыми костюмами для ношения в соответствующих погодных условиях и особо торжественных случаях. Разбирать вещи он оставил на завтра, подозревая, что грядущий день по насыщенности событиями окажется сродни ушедшему. Единственное, в чем он не сумел себе отказать, так это извлечь томик старой японской лирики, предусмотрительно помещенный на самом верху. На пике горы, где находится приют, белые облака, в лачуг дни свои, полный неожиданностей этот мир оказался. Прочел Кратов наугад, и, как всегда, прочитанное было удивительно созвучно его настроению. Затем он принял душ и направился в свежеустроенную спальню. Как выяснилось, стиль Бориаль предполагал низкое, похожее на раковину морского гребешка лежбище такой ширины, что на нем вполне могли бы с комфортом разместиться все наличные обитатели парадиза, не исключая полкана. Кратов сбросил кимоно и повалился на ложе. Особой мягкостью оно не отличалось. Откуда-то сверху медленно спустилось тончайшее покрывало, язычки теплого нереального пламени в канделябрах замигали и растаяли. Кратов перевернулся на спину, раскинул руки и замер, глядя в темноту. И так он провел первый свой день на Сфазисе. Грех было пожаловываться на обилие впечатлений. Горстка людей затерялась среди поддомашниму зеленых деревьев и трав. По грядкам с земными овощами разгуливают земные дворовые собаки. В обычном пруду с обычной водой плещется земная рыба. Где-то несутся заурядные куры пеструшки, посутся козы Машка и Катька, строго охраняемые пожилым, но знающим свое дело козлом, обладателем чудного имени Гендельф серый. А со всех сторон к ним подступает совершенно чужой мир. Во время прогулки Руточка подвела Кратова к самым границам сектора. Тот ожидал встретить здесь нечто вроде древних пограничных столбов, какой-нибудь силовой барьер, глухую стену наконец. Однако дальше попросту ничего не было. Травяной ковер внезапно без перехода обрывался в никуда, в прозрачную бездонную пустоту, и только протянув руку... Кратов наткнулся на ожидаемую преграду, опознав привычное по исследовательским миссиям изолирующие поля. По ту сторону лежал чужой сектор, надежно укрытый от любопытства землян, точно так же, как и они были упрятаны от посторонних взглядов. Тогда-то у Кратова впервые и возникла эта странная, навязчивая ассоциация с музеем. Где в больших, прекрасно оборудованных витринах помещены живые и очень занятные для посетителей экспонаты, поддерживается необходимая температура, освещение, гравитация, создана соответствующая газовая оболочка, и кто-то невидимый, неосозаемый, невообразимый вращает сфазис, с любопытством разглядывая величайшую в галактике коллекцию так называемых разумных существ.